Радиотеатр Цветной Волшебный ковер Когда в доме накопится много старого, ненужного мусора, то хозяева хорошо поступают, выбрасывая его вон,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 врезные растопыренные бабушкины кресла, дедовские бисерные чубуки с аметистовыми или янтарными мунштуками, створчатые часы луковицей, нежно отзванивающие четверти и часы, если нажать пуговку, крошечные портреты, тонко нарисованные на слоновой кости, пузатенькие шкафчики —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 сундуки, самолеты, семимильные сапоги, шапки, невидимки, волшебные палочки, магические кольца. Почем знать? Может быть, у вас в темном и пыльном чулане никому неведомо валяется сплющенная и позеленевшая лампа Алладина? Может быть, та тонкая монета из вашей коллекции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 что до воспитания, то маленький Дюмон занимался им сам по себе, по своему вкусу и усмотрению. К двенадцати годам он плавал с неутомимостью индейца. Ловко управлялся парусом, ездил верхом, как гаучус,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 толкнул его на совсем необыкновенный путь. Однажды вечером, когда он вернулся домой с рыбной ловли, таща на веревке связки только что пойманной рыбы, ему сказали, что в патио, внутренний тенистый двор, заменяющий в испанско-бразильских постройках гостиную, находится гость, известный ученый, профессор какого-то немецкого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 Изучал жизнь, нравы, обычаи и язык вымирающего племени ацтеков. А теперь направлялся внутрь страны для такого же ознакомления с полудикими батакудами и совершенно дикими пуграми, чтобы впоследствии завершить свою ученую поездку на крайнем юге Америки наблюдениями над обитателями огненной земли. Ученые-специалисты